Гордей Блудович В стольном было городе во Киеве, У ласкова осударь князя Владимира, Было пирование по честной пир, Было столование по честной стол. Много было у князя Владимира, Князей и бойер и княженецких жен, Пригодились тут на пиру две честные вдовы, Первая вдова — часовая жена». А другая вдова, то блудова жена. Обе жены богатые, богатая жены дворянские. Промежу собой сидят, за прохлад говорят. Что взговорит тут блудова жена? Гой еси ты Авдотья часовая жена. Есть у тебя девять сыновей, А девять сыновей, как ясных соколов. И есть у тебя дочь возлюбленна, Молода Авдотья часовична. Так ведь девица, как лебедь белая. А у меня, у вдовы блудовой жены, Един есть сын, горден, как есен сокол. Многие пожитки остались ему От своего родимого батюшка. Но не за прохлад, за чужим пирком, Молвим словечко о добром деле, о сватанье. А хочу у тебя свататься за молода гордена блудовича, «Дочь твою возлюбленную Авдотью Часовичну!» В топоры Авдотье Часова жена на то осердилася, Била ее по щеке, таскала по полу кирпичету, И при всем народе, при беседе, вдову опозорила, И весь народ тому смеялися. И справилась она, Авдотья Блудова жена, Скоро пошла ко двору своему, идет ко двору, шатается, самобольно закручинилася. И завидел горден сын Блудович. Скоро он метался с высока терема, встречал за воротами ее, поклонился матушке в правую ногу. Гой, еси, матушка, что ты, с удары не идешь, закручинилася? Али ли место тебе было не по водчине, А ли чаром зеленом вином обносили тебе? Жалобу приносит мать вдова, Авдотья блудова жена. Жалобу приносит своему сыну Гордену Блудовичу. Была я на честном перу у великого князя Владимира. Сидели мы с Авдотьей часовой женой. За прохлад с нею речи говорили о добром деле, о сватунье. Сваталась я на ее любимой на дочери Авдотье часовичне за тебе, сына гордена Блудовича. Те ей мои речи не взлюбилися, била меня по щеке и таскала по полу тому, и при всем народе на перу обесчестила. Молодый горден сын Блудович, уклал спать свою родимую матушку. В топоры она была пьяная. И пошел он на двор к часовой жене. Сжимал песку горсть целую, и будет против высокого терема, где сидит молода Авдотья Часовична, бросил он по высокому терему, пол терема сшиб, виноград подавил. В топоры Авдотья Часовична бросилась, будто бешеная, из высокого терема, середи двора он обежит, ничего не говорит». Пропустя она гордена сына Блудовича, побежала к своей родимой матушке жаловаться на княженецкой пир. В топоры пошел горден на княженецкой двор ко великому князю Владимиру рассматривать вдову-часовую жену. Та вдова-часова жена у великого князя сидела на пиру за убранными столы. И тут молодый горден выходил назад, выходил он на широкий двор, Вдовины ребята с ним заздорили. А и только не все они пригодились. Пригодилось их тут только пять человек. Взяли Гордена пощипывать пощиповати, надеючи на свою родимую матушку. Молодый Горден им взмолится. «Не троните меня, молодцы, а меня вам убить не корость получить». А они этому не веруют ему. Опять приступили к нему, и он отбивался и метался от них» и прибил всех тут до единого. В топоры донесли народ Киевской, честной вдове-часовой жене, что молодый Горден Блудович учинил драку великую, убил твоих детей до смерти. И посыпала она, часова жена, любимых своих четырех сыновей. Ко тому Гордену Блудовичу, чтобы он от того не убрался домой, убить бы его до смерти». И настигли его на широкой улице. Тут обошли в круг его, ничего с ним не говорили. И только один хотел было ударить по уху. Да не удалось ему. Горден верток был. То он ударил о землю и ушиб его до смерти. Другой подвернется, и то во ушиб. Третьей и четвертой кинулись к нему. И тех всех прибил до смерти. Пошел он, Горден, в Авдотье часовичне. Взял ее за белые руки и повел ко Божьей церкви, с вечерними обручается, обручался и обвенчался с ней и домой пошел. Утру Гордин стол собрал, стол собрал и гостей позвал. Позвал тут князя со княгиней и молоду свою тещу вдотью часовую жену. В топоры было честна вдова-часовая жена загорденилася, не хотела было идти в дом к зятю своему. Тут Владимир, князь Стольной-Киевской и княгинью стали ее уговаривать, и, чтобы она на то больше не кручинилася, не кручинилася и не гневалася, и она тут их послушала, пришла к зятю на веселый пир, стали пить и ясти, прохлужатися.